Глава 24. Я вернулся домой и обнаружил, что в кабинете меня ждет Хоус. Мой помощник нервно шагал взад-вперед, и когда я вошел, он вздрогнул, будто в него выстрелили. — Вы должны простить меня, — сказал Хоус, вытирая лоб. — В последнее время мои нервы на пределе. — Мой дорогой друг, — сказал я, — вам совершенно определенно надо сменить обстановку и уехать, иначе вы свалитесь, а это не гоже. — Я не могу покинуть свой пост. Нет, этого я никогда не сделаю. — Речь не о том, чтобы покинуть. Вы больны. Хейдек поддержал бы меня. — Хейдек. Хейдек. Какой из него доктор? Обычный деревенский лекарь невежда. — Думаю, вы несправедливы к нему. Он всегда считался хорошим специалистом в своей области. — Да уж. — Возможно. Да, наверное. Но мне он не нравится. — Да. Однако я пришёл сюда не за этим. Я пришёл попросить вас о любезности. Не могли бы вы сегодня вечером прочитать за меня проповедь? Я я и на самом деле чувствую, что мне это не по силам. Да, конечно, я проведу службу за вас. Нет, нет, службу я проведу сам. На это у меня сил хватает, а вот мысль о том, что я поднимусь на кафедру, что на меня обратятся все эти взгляды, Он закрыл глаза и конвульсивно сглотнул. Мне было совершенно очевидно, что с Хоузом и в самом деле что-то не в порядке. Он словно догадался о моих мыслях, потому что открыл глаза и быстро произнёс: "Со мной всё нормально. Просто эти головные боли, они сводят меня с ума. Осмелились попросить: вы могли бы принести мне стакан воды?" "Конечно". Я прошёл на кухню и сам налил ему воды из-под крана. Я по опыту знаю, что звонить в звонок в нашем доме бесполезно. Я подал ему воду, и хоус поблагодарил меня. Затем вынул из кармана маленькую картонную коробочку, достал капсулу из рисовой бумаги, проглотил её и запил водой. "Порошок от головной боли", сказал он. Я вдруг подумал, а не пристрастился ли хоус к лекарственным препаратам? Это объяснило бы многие из его странностей. Надеюсь, вы не злоупотребляете? Нет, о нет. Доктор Хейдек предупреждал меня об этом, но они просто замечательные. От них облегчение наступает мгновенно. И действительно, Холл стал спокойнее и собраннее. Он встал. Итак, вы прочтёте проповедь сегодня вечером. Это очень любезно с вашей стороны, сэр. Вовсе нет. И я настаиваю на том, чтобы провести службу. Идите домой и отдыхайте. — Нет никаких возражений, больше ни единого слова. Он еще раз поблагодарил меня, а потом, скосив глаза на окно, спросил. — Вы сегодня были в Уолт-Холле, да, сэр? — Да. — Прошу прощения, но за вами посылали? Я в изумлении посмотрел на него, и он покраснел. — Прошу прощения, сэр, я... Я просто подумал, что расследование приняло новый оборот, и что поэтому миссис Протора и послала за вами. У меня не было ни малейшего желания удовлетворять любопытство Хоуза. Она хотела обсудить со мной организационные вопросы, касающиеся похорон, и ещё кое-какие более мелкие проблемы. А, -а, -а и всё. Ясно. Я молчал. Хост переминался с ноги на ногу и наконец сказал: "Вчера мистер Рединг заходил ко мне. Хм, не представляю зачем. Он вам не сообщил? Он он лишь сказал, что просто хотел проведать меня. Сказал, что по вечерам ему бывает немного одиноко. Он никогда раньше так не делал. Что ж, он вполне приятный собеседник", с улыбкой сказал я. "С чего это он вздумал приходить ко мне?" Мне это не нравится. В его голосе появились визглые нотки. Он сказал, что снова заглянет. Что это значит? Что он затеял, как вы думаете? А почему вы решили, что у него есть какие-то тайные мотивы? Мне это не нравится, упрямо повторил Хоус. Я никогда не перебегал ему дорогу. Я никогда не допускал мысли, что он виновен. Даже когда он обвинил сам себя, я сказал, что всё это кажется мне нелепым. Если я кого-нибудь и подозревал, то Арчера, а вот его никогда. Арчер — это совсем другое. Это бандит-безбожник, пьяница и подлец. — А вам не кажется, что вы предвзяты? — спросил я. — Как-никак мы практически ничего не знаем об этом человеке. — Браконьер! Он не вылезает из тюрьмы и способен на все. — Вы действительно думаете, что он убил полковника Протера? — поинтересовался я. Кос явно не любил отвечать да или нет. Я не раз подмечал в нём такую особенность. А вам самому, сэр. Мне кажется, что это единственный возможный вариант. Насколько мне известно, сказал я, против него нет никаких улик. А его угрозы, возбуждённо произнёс он, вы забыли о его угрозах? Я сыт по горло разговорами об угрозах Арчера. Насколько я знаю, нет прямых указаний на то, что он вообще угрожал полковнику. Он горел желанием отомстить полковнику Протору. Он накачался спиртным, а потом пристрелил его. Это чистое предположение. Но вы же признаёте, что такое наиболее вероятно. Нет, не признаю. Но возможно. Возможно, да. Хосс искуса посмотрел на меня. А почему вы не считаете это наиболее вероятным? Потому что, ответил я, человеку типа арчера и в голову не пришло бы стрелять из пистолета. Это не его оружие. Мой аргумент, кажется, сбил Хосса с ног. Очевидно, он ожидал совсем других возражений. Вы действительно считаете этот довод веским? с сомнением в голосе спросил он. На мой взгляд, это тот камень преткновения, что не позволяет думать о виновности арчера. Видя, что меня не переубедить, хос промолчал. Поблагодарив меня напоследок, он ушёл. Проводив его до входной двери, я увидел на столике в холле четыре письма. Их объединяли две особенности. Во всех случаях почерк был женским, ошибиться было невозможно. И на всех было написано срочно, лично в руки. Только одно письмо отличалось от других, оно было грязнее. Эти одинаковые письма вызвали у меня любопытные ощущения, в глазах словно не двоилось, а четверилось. Из кухни вышла Мэри и увидела, как я смотрю на письма. «Принесли после обеда», — не дожидаясь моего вопроса, сказала она. «Все, кроме одного. Его я нашла в ящике». Я кивнул, собрал письма и пошёл в кабинет. В первом я прочитал следующее: Дорогой мистер Клемент. Мне кое-что довелось узнать, и я считаю, что вы должны узнать об этом. Это касается смерти бедного полковника Протора. Я была бы искренне благодарна вам, если бы вы дали мне совет: идти в полицию или нет? После смерти моего дрожащего супруга я всеми силами стараюсь избегать публичности. Надеюсь, вы найдёте время, чтобы сегодня днём зайти ко мне на несколько минут. Искренне ваша Марта Прайс Ридли. Я вскрил второе. Дорогой мистер Клемент, я так встревожена, места себе не нахожу. Хочу понять, что мне делать. Мне довелось услышать нечто такое, что мне кажется важным. Но необходимость иметь дело с полицией приводит меня в ужас. Я взволнована и в отчаянии. Дорогой викарий, загляните ко мне на несколько минут и помогите разрешить мои сомнения. У вас всегда это получалось причём самым удивительным образом. Надеюсь, я не очень о многом вас прошу. Простите, что докучаю вам. Искренне ваша Карлайн Уэзерби. Я догадывался, каково будет содержание третьего письма. Дорогой мистер Клемент. Мне довелось услышать нечто крайне важное, и я считаю, что вы должны первым узнать об этом. Не могли бы вы зайти ко мне сегодня в удобное для вас время? Буду ждать. Это по военному чёткое письмо было подписано Амандой Хартнелл. Я открыл четвёртое послание. Мне всегда везло в том, что я практически не получал анонимных писем. Анонимка, по моему мнению, самое подлое и жестокое оружие. И это письмо не было исключением. Оно было написано так, чтобы анонима сочли безграмотным человеком, но некоторые особенности указывали на то, что это не так. Дорогой викарий, думаю, вам следует знать, чего происходит. Тут видели вашу жену, как она тайком выходила из дома мистера Рединга. Вы знаете, чего я имею в виду? у этой парочки шашни. Думаю, вы должны знать об этом. Друг. Я издал возмущенный возглас, смял листок и бросил на каминную решетку. В этот момент в комнату вошла Гризельда. «Что это ты бросил с таким отвращением?» — спросила она. «Мерзость!» Достав из кармана спички, я взял одну, чиркнул ею и наклонился. Однако Гризельда оказалась проворнее меня. «Я не знаю, Прежде чем я успел остановить ее, она быстро схватила мятый комок и расправила его. Затем прочитала письмо, возмущенно хмыкнула и отдала мне. Я поджег бумагу и смотрел, как она горит. Гризельда подошла к окну, выходящему в сад, и встала ко мне спиной. — Лен, — сказала она, не поворачиваясь. — Да, дорогая, я хочу кое-что тебе сказать. — Нет, не останавливай меня. — Нет. Я так хочу, прошу тебя. Когда когда Лоуренс Рейдин приехал сюда, я позволила тебе считать, будто знакома с ним всего чуть-чуть, шапочно. Это было неправдой. Я я знакома с ним гораздо ближе. По сути, до того, как я познакомилась с тобой, я была влюблена в него. Думаю, в Лоуренса влюблены многие. Одновременно я была совершенно безум от него. Не в том смысле, что я писал ему компрометирующие письма или совершал какие-нибудь глупости, в общем, всё то, о чём пишут в романах. Нет. Просто однажды я испытывала к нему страстное чувство. Почему ты мне не рассказала, спросил я. Ох, потому даже не знаю. Наверное, человек часто совершает глупости. Ты намного старше меня и поэтому думаешь, что я Ну что, велика вероятность того, что мне понравится кто-то ещё. Я опасалась, что ты будешь постоянно донимать меня напоминаниями о моей дружбе с Лоуренсом. Тебе очень ловко удаётся скрывать всякие вещи, сказал я, вспомнив, что говорила мне Гвизельда меньше недели назад, и с какой искренностью она всё это говорила. Да, я всегда умела это. В какой-то мере мне это нравится. В её голосе прозвучало почти детское лекание. Но всё, что я говорила, было правдой. Я действительно не знала о Бен, и я не понимала, почему Лоуренс так изменился, почему он не замечает меня. Я к такому не привыкла. Она сделала паузу. Ты понимаешь, Лэн, с тревогой спросила она. Да, ответил я. Понимаю. Но понимал ли